тех, кто владеет капиталом. Ладлоу, склонный к шатаниям, сентиментально волновался о заработной плате и условиях жизни шахтеров. Весной Альфред приехал на Восток посоветоваться с Артуром о своих видах на будущее, повидать мать и, отнюдь не между прочим, Сюзанну, в которую был тайно влюблен. Альфред был несколько мешковат в сравнении с Тристаном и Сэмюэлом, но неизменно выказывал восхищение братьями и по натуре был человеком любящим и верным. Однажды вечером он плакал перед сном, поймав себя на мысли, что хорошо бы Тристан не вернулся, и Сюзанна как-нибудь полюбила бы его. На самом деле Альфред был немного простодушен, но политическая карьера поможет ему быстро избавиться от этого свойства. В Бостоне за праздничным обедом по случаю воссоединения семьи Сюзанна почти не замечала его, и его это глубоко ранило. После, во время апрельских прогулок по Бостон-Комманс, когда у него чуть не разрывалось сердце, она была сдержана дружелюбно. На прощание она подарила ему книгу стихов э м и Лоуэлл, из которой он по приземленности своей натуры ничего не мог извлечь. Но надпись «Дорогой Альфред, ты такой хороший, благородный человек с любовью Сюзанна» настолько воспламенила его, что во время долгой поездки домой, один в купе, он открывал обложку, нюхал надпись и дрожал, думая, что слышит ее аромат. Еще не скрылся из виду Дар-эс-Салам, где они загрузились с л о н о в ы е костью, как Тристан заболел такой сильной дизентерией, что потерял сознание за штурвалом. Первую неделю он лежал пластом с температурой 45, а море при этом так бушевало, что Асгард опасался и за капитана, и за шхуну. И не обладая н и оба, Тристан и судно, сверхъестественной живучестью, лежать бы им вместе без савана на дне Индийского океана. К концу первой недели температура спала. Не совсем, но настолько, что Тристан мог, по крайней мере, ходить в тропическом своем кошмаре. В снах н а его он видел врата ада и хотел войти в них. И один бог знает, что удержало его в одну о из ночей, когда он голый сидел на бушприте, как горгулья, о б д а в а е м ы й теплыми океанскими брызгами, почти не охлаждавшими тело. пока мексиканец не огрел его по голове деревянным кофель-нагелем и не уложил обратно на койку. Тристану представлялось, что на палубе мертвецы, и у себя в каюте он пил, несмотря на температуру, и слышал их шаги. Сэмюэл смеялся и говорил о ботанике, но в волосах у него был снег, и белые его волосы развивались на береговом ветру, когда они подходили к Коломбо на Цейлоне. Сюзанна появилась с голубыми крыльями, а удар ножа выл откуда-то с носовой волны. Он слышал их, даже видел сквозь тиковые и дубовые доски. Он не знал, где бредовый сон, а где бредовая явь, так что сны наяву и сны во сне с в о р ы преследовали душу. Однажды на рассвете Асгард нашел его в трюме. Голый он прижимал к груди слоновый бивень и разглядывал кровавый корень. почерневший и отвратительно пахнувший. Тристан вскарабкался на палубу и хотел выбросить бивень за борт, но Асгард обхватил его, и его водворили в каюту, приставив для охраны мексиканца. В жару Тристан достиг того состояния, которого жаждут мистики, но он был плохо для этого подготовлен. Все на свете, живое и мертвое, было при нем, и все одной величины». Он не воспринимал каким-то осмысленным образом ни свою голую ногу на конце кровати, ни океан, под чьей крышкой вечная ночь, даже в полдень. А кровавленному бивню было не место на шхуне, и выбросить его за борт значило как-то вернуть его слону. Сюзанна явилась бледным, розовым, соблазнительным призраком. Ее лона прикрыла его соленая, как брызгби, на бушприте, и он тоже стал призраком. и стал океаном, самой Сюзанной, брыкающимся к о н ё м под собой, деревом морского коня под собой, ветром, рвущим паруса, и луной под парусами, и светом темноты между ними. К тому времени, когда они вошли в Малакский пролив, и легкий попутный ветер понес их к Сингапуру, Тристан уже выздоравливал. Слоновую кость выгрузили, не церемонясь, после с л о в а п р е н и й на палубе, прибыльности которых немало способствует страх китайских дельцов перед головорезами, наблюдавшими с берега за торговлей. От болезни Тристан и с х у д а